Агельмар был у себя в кабинете. Мечей-доспехи вновь заняли свои места на стойках, и лицо лорда Фалдара оказалось старым лицом без улыбки. Он тревожно хмурился, а когда увидел, как слуги в ливреях вносят носилки с марин брови его сдвинулись еще обеспокоеннее. Женщины в черном и золотом, доставившие Айседай к Агельмару, волновались. Ведь марин не успела даже освежиться, не говоря о том, что она не стала ждать, пока к ней приведут лекаря.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 «Инктар, почему вы не позаботились, чтобы Айседай уложили в постели не привели к ней лекаря?» «Успокойтесь, лорд Агельмар», сказала Марин. «Инктар сделал так по моему распоряжению. Не так уж я слаба, как тут похоже считает каждый». Она сделала знак рукой женщинам помочь ей сесть в кресло. Те тут же сплеснули руками, восклицая, что она слишком слаба, что ей нужно в теплую постель, что ей нужен лекарь, горячая ванна. Брови Марин поднялись Женщины разом умолкли и поспешно помогли ей пересесть в кресло. Устроившись в нем, Марина раздраженно отмахнулась от слуг. «Я должна переговорить с вами, лорд Агельмар». Агельмар кивнул, и Ингтар взмахом руки отослал слуг и вышел сам. Лорд Фалдара обвел оставшихся в кабинете выжидающим взглядом, задержавшись особенно, как показалось Ранду на Лоэле и золотом сундуке. — Мы слышали, — произнесла марин и два дверь за Инктаром захлопнулась, что вы одержали в Тарвиновом ущелье великую победу. — Да, — медленно сказала Гельмар, хмурый вид вновь вернулся к нему. — Да, оседай, и нет. Полулюди и троллоки были истреблены до последнего, но едва ли нами. Чудо, так мои люди назвали это. Земля поглотила врагов, горы похоронили их.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 Как вы распорядились, Айседай, он содержится под замком половину времени скуля, другую половину пытаясь отдавать приказы стражи, но... Мир! Марин Седай, но ну что было с вами? Что случилось в запустении? Вы нашли зеленого человека? В нынешнем бойном росте молодой поросли я вижу его руку. Вы нашли его, без всякого выражения, сказала Марин. Зеленый человек мертв, лорд Агельмар, его камера исчезла.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 ран зашевелился но аедай пронзительным взглядом пригвоздил его к месту по прежнему никуда не делось запустение, а подшаял гул по прежнему дымят кузницы токандаа еще много полулюдей трологов без счета никогда не думайте что в пограничных землях отпала нужда в бдительности. «Да я так и не думал, ай-седай», — твердо заявила гельмар марин жестом попросила Лойла поставить к ее ногам золотой ларец и потом открыла его, показав Агельмару Рок. «Рок-Валир», — произнесла она, — и Агельмар задохнулся, пораженный. Ранду показала, что седой воин готов пасть на колени. «Имея это, марин седай какая разница, сколько осталось полулюдей и троллоков?»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 Ладонь крепче стиснула грубую кожу рукояти. «Я просто хочу, чтобы Тэм был моим отцом», — Ран с шумом сунул меч в ножны. «Все равно у меня нет этих нескольких недель». «Значит, ты передумал?» «А вы?» — на лице Лана, похожем на оттесанный камень, не дрогнул ни один мускул. «Вы что, попытаетесь остановить меня? Или Марин Седай?» «Ты волен поступать, как хочешь, овечий пастух, или же так, как сплетется для тебя узор!» Стараж выпрямился. «Сейчас я оставлю тебя!» Рант повернулся, глядя вслед уходящему лану, и увидел стоящую неподалеку игвин «О чем ты не передумал, Рант?» Он подхватил рубашку и куртку, внезапно почувствовав озноб. «Я ухожу, игвин куда «Куда?» «Куда-нибудь, не знаю!»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 И мне все равно, понравится это ей или нет. «Марин еще не совсем поправилась, Ранд», девушка помолчала, «мне нужно в Тарвалон для обучения, Найниф тоже туда отправляется, и мы это еще нужно исцелить от устого кинжала, и Перину хочется взглянуть на Тарвалон, прежде чем он уйдет куда-нибудь, ты можешь пойти с нами?» «Ага, и каждую секунду ждать, что какая-нибудь оседай не Марейн, раскроет, кто я есть, и что меня немедленно укротят?» Тон то Рандо стал грубым, почти язвительным. Со своим голосом он не совладал. «И этого ты хочешь?» «Нет», — Рандо понимал. «Никогда он не сможет сказать Эгвейн, как благодарен ей за то, что она ни мгновения не колебалась с ответом». «Рандо, ты же не боишься?» Они были одни, но девушка огляделась вокруг и все равно понизила голос. Марин Седай говорит, что ты не должен касаться истинного источника. Если ты не коснешься Саидин, если ты не будешь пытаться управлять силой, тебе ничего не грозит. О, я никогда в жизни не коснусь этого. Нет, даже если придется вначале руку себе отрубить. А что если я не смогу держаться? Я никогда не пытался управлять ею, даже у вока. Что если я не смогу остановить себя? Ты пойдешь...